Ну вот, наконец, и давно ожидаемый вопрос. Пора уже было им разродиться. Ответ на него тоже давно подготовлен. Видите ли, я очень долго прожил за границей России, заговорил я, изображая задумчивость. Когда вернулся домой, провалил бизнес, потому что отвык даже существовать по тамошним правилам. Зря вернулся. Так что по основному вопросу напомнил Родман? «Конечно, это немного неприятно, но не критично», — ответил я. «Если бы было критично, я принял бы их предложение остаться там. Но я предпочел сохранить независимость и организовать свою собственную маленькую армию. А почему бы, почему бы вы все же обратились ко мне? Я же русский, не было ли более естественным нанять кого-то другого, перед кем не стоял такой вопрос, действовать против своих или нет?» «Устойчивых групп обученных наемников еще нет в этом мире», — ответил он. «И самое главное, если ваши соотечественники станут очень уж активно интересоваться, кто стоит за операциями, а у нас не хватит ума сохранить секретность, то в результате наткнутся на вас, тоже русского, командующего группой людей без излишних принципов». Четвертая лунка имела пар в три удара, но уже была сложной. Фервей изгибался вправо, огибая группу деревьев на отметке в 100 ярдов. Получалось около 150 прямого удара, но при этом был изрядный риск загнать мяч в кусты. После поворота Фервей проходил через еще 100 ярдов газона до самого Грина. Но сам Грин был окружен тремя бункерами, а за ними была яма с водой. Загагулисто. Через деревья перебросить не получится, далековато, траектория будет пологой. Только обогнуть. Но у меня такие удары всегда выходят совершенно непредсказуемыми. Родман начал сти уверенно, айроном тройкой подсекая мяч, чуть открыв лицо клюшки, придавая ему вращение по часовой стрелке. После щелчка мяч взмыл в воздух, пролетел какое-то время прямо, затем решительно свернул вправо и исчез из поля зрения, заслоненный деревьями. «Моя очередь». Можно не рисковать и выбить мяч по прямой. Пусть упадет на фейрвей подальше от флага, а потом добить прямым ударом. Только вот какая штука. Чем дальше удар, тем ниже точность, а Грин окружен ловушками. А мой удар будет дальше от флага при такой тактике, и вероятность снова загнать мяч в бункер или, хуже того, в яму с водой очень возрастает. И тогда надежда догнать Родмана почти испарится. Играет он лучше, чем я. Придется повторять его удар. Готовился я очень долго. Даже слишком. Хотя этого тоже делать не стоило. Позиция для свинга вообще довольно напряженная. Тело устает. Ударил. Мяч почти повторил траекторию своего собрата, но все же не так чисто. Куда попал, не видно. Надо идти. Мы с родбаном подхватили сумки и пошли вперед. Он продолжил. Впрочем, как я и обещал, операция напрямую не направлена против каких-либо лиц или объектов русской армии. Скорее против их интересов, не более, хотя и ключевых интересов. Не буду скрывать, вся история возникновения и развития их территории превратилась в один большой нонсенс. Не самая удобная и удачно расположенная земля с агрессивными противниками прямо под боком, Выделенная нами для расселения ваших соотечественников оказалась очень богата природными ресурсами. И не просто ресурсами, а ресурсами, имеющими ключевое значение в этом мире. Предугадать заранее это было невозможно. Посмотрите на мечи. Мечи лежали рядом, буквально в двух шагах друг от друга, ближе к левому краю ФРВ, достаточно далеко от кустов. Можно играть и при этом с равной позиции. «А мне бы преимущество нужно. Я уже на два очка отстаю». Следующий удар был за Родманом. Безошибочный свинг с шестым айроном, мячик упал прямо на грин и, несколько раз, не сильно подскочив, остановился метрах в трех от флага. Я просто повторил удар, послав мяч поближе к флагу на полметра. «Вы просто по моим следам идете», — усмехнулся Родман. В общем, изначальный проект, в котором предполагалось, что русские привычно для них занимают границу между европейской и азиатской цивилизациями и выступают в роли естественной преграды для азиатско-мусульманской экспансии, состоялся не в полной мере. Кое-что пошло не так, как планировалось. «Вы утратили управление?» – усмехнулся я. «И, кстати, зачем было формировать почву для всей этой экспансии?» Родман хмыкнул, но ответил. На самом деле именно из тех краев можно безболезненно и незаметно переселять великие множества людей. Там до них никому нет дела. Умрут они или куда-нибудь уедут. Там их очень много. Их существование никого не заботит. В Америке, Европе, да и в России так не выйдет. Дальше. Дешевая рабочая сила ведь нужна и здесь. Продолжать? Нет, достаточно, покачал я головой. «С этим все ясно. Вернусь к вопросу об утрате управления». «Вернемся к утрате управления», — согласился Родман. «Предполагалось, что Орден будет ограничивать процесс укрепления военной мощи русских, контролировать финансовые потоки, не давать им слишком уж окрепнуть. Именно для этого мы, не буду скрывать теперь, организовали переброску через ворота целого ряда лиц из руководства Российской Федерации на той стороне, которые и там работали на нас». Тем более, что либеральные политики к тому времени теряли почву, а мы ошибочно полагали, что это вследствие репрессивной политики власти. Вроде как в других условиях они смогут возглавить народ. После этой речи он помошился, словно его лимоном кормили. «И?» — усмехнулся я. Рудман вздохнул и продолжил. «Инициировали открытие коррупционных уголовных дел, устроили лазейку на эту сторону. Фактически...» Вытеснили их, перевезли их и доставили на место. Предоставили им все, о чем они нас просили, добытные средства, оборудование, люди и прочее. Надеялись, что они действительно смогут возглавить ваших соотечественников здесь и помочь нам управлять ситуацией. Уберете мяч? Да, конечно, кинул я. Мой мяч мог оказаться на траектории мяча Родмана, поэтому я поднял его с грина, бросив на это место монетку. «Секунду, пожалуйста». Родман долго оцелился, сделал пад и мяч прокатился мимо лунки, остановившись в сантиметрах в тридцати за ней. Родман поморщился. «Ваш удар». Я уже заметил, что Родман не слишком хорош именно на грине. Видимо, пространственное воображение у него было слабее, чем у меня. Мне же привыкшему в голове выстраивать баллистические траектории, учитывая все отклонения, это было проще. Два с половиной метра для меня была очень небольшая дистанция. Учел уклоны, ударил. Мячик загремел в лунке. Рудман быстро добил свой. Мы покатили тележки к следующему Ти. «К сожалению, достичь этого им не удалось», продолжил мой собеседник. «Мое руководство не учло того простого факта, что упомянутые люди и на той стороне никакой любовью соотечественников не пользовались, и на этой таковой им тоже заработать не удалось, хотя обещали они противоположное. Наше руководство верило их заверениям и платило, а они сразу начали грызню между собой дележ активов, и в конце концов ситуация стала еще более неуправляемой. Вообще-то они этим всегда занимались, уже засмеялся я. Странно было не знать. Не я принимал решение, к сожалению, сказал он. И в этот момент наиболее организованной и целеустремленной силой оказались другие люди, нам глубоко враждебны. и это наложилось на открытие целого ряда богатых месторождений металлов, природного газа и, в конце концов, нефти. Мы слишком доверились уверениям и обещаниям наших коррумпированных союзников, слишком долго опочивали на лаврах и, как результат, получили так называемую территорию русской армии. Она прекрасно выполняет заложенные в нее нашим проектом функции барьера между цивилизациями, но с не меньшим успехом функции барьера между нами и нефтью. Между нами и контролем над новой землей. Между нами и вообще каким-либо контролем над ситуацией. Я пожал плечами и сказал. «Ну, пока ничего нового вы мне не открыли. Это все видно со стороны, лежит на поверхности». «Это вступление. Никаких откровений я пока и не собирался произносить», ответил Родман. «В общем, контроль нами был утрачен. Попытки не дать укрепиться тоже провалились». Нефтепродукты, металлы и налаженное производство, востребовано здесь промышленной продукцией, помогло русским организовать горизонтальные связи с другими территориями. Мы пытались смешать закупкам военной техники и оборудования русской армии, но с малым успехом. Для них закупали технику другие территории, рассчитываясь за нефть и товары здесь. Какие-то каналы нам удавалось перекрывать, но многие нет. Здесь нет такого международного законодательства, как в Старом Свете. Запретов на перепродажу не существует, поэтому результат налицо. Еще сложнее нам обосновать перекрытие каналов поставки промышленного оборудования. Единственное, что мы можем делать, это мешать, ссылаясь на технические трудности, но тянуть такую политику бесконечно невозможно. К тому же мы и сами пользуемся нефтью здесь, закупая ее, правда, у ваших недружелюбных соседей, делая их при этом сильнее, что тоже очень недальновидно. В общем, пока все шло по сценарию, что русскому здорово, то немцы смерть. Все, что работало в плюс для русских, было ножом в для ордена. Ничего нового даже в этом мире. «Может быть, вам как раз не следовало проводить политику давления против русских?» спросил я. «Вы просто настроили их против себя, ничего при этом не добившись. Ваш удар, кстати». Родман выставил Ти, установил мячик. Пар лунки всего два, расстояние 140 ярдов. Несложно, но и непросто. Ошибаться нельзя. Кусты, бункеры. Родман сыграл восьмым айроном, забросил мячик точно на грин, но не слишком близко к флагу. Пад будет сложным, под спуск. Ваш удар. Чем выше номер айрона, тем круче траектория полета мяча. тем меньше он потом катится. Ну и удар, короче. Я решил сыграть семеркой. Такого поставленного свинга, как у Родмана, у меня нет. Значит, мне лучше перебросить мяч через лак, а оттуда сыграть в горку. Так проще. С другой стороны, мячик может и дарав, они так докатиться и выбивая его оттуда. Про два удара можно будет забыть. Установил мячик на низком Ти, прицелился. Траектория простая, только бы не перелетел. Звук получился хорошим, сочным. Мяч по четкой дуге пошел вверх и вперед, завис на какое-то время в верхней точке, после чего стремительно полетел вниз, упал почти возле самого флага с глухим стуком, слегка подпрыгнул, немного прокатился, остановился. Хорошо, что почва на грине не пересохшая, поливали недавно, а то бы как на бетон упал и скакал бы по непредсказуемой траектории. «Идеальный удар! Мои поздравления!» «Это Родман». Мы пошли к мячикам, и он продолжил свою речь. «Может быть, и не следовало», — согласился Родман с моим заявлением. «Орден вообще допустил массу ошибок, и не только с русскими. Чего стоит хотя бы дробление американской территории? Это ведь тоже показатель ошибок. Развалить свою же страну». «Именно для исправления ошибок...» и будет создаваться управление специальных проектов, в котором мы с вами должны работать. «Если договоримся», — добавил я. «Если договоримся», — эхом повторил Родман. «Итак, что вы задумали? Давайте сыграем пад, а потом продолжим. Не возражаете?» «Нет, нисколько». Его удар был первым. Бил Родман под уклон. «Я на всякий случай убрал свой мяч», пометив место, чтобы потом не возникло спорных ситуаций, если Родман ударит слишком сильно и промахнется мимо лунки. Родману нужно было пробить метра на четыре под уклон с боковым уводом. Тяжеловато, прямо скажем. Он долго, по-настоящему долго готовился на этот раз. Несколько раз целился, отходил, опять возвращался. Приседал, опираясь на паттер, пытаясь разглядеть все изгибы Грина. В конце концов ударил и промахнулся. Мяч прокатился сантиметров в двадцати левее лунки и остановился лишь в метрах полутора за ней. Ротман поморщился. «Не стоит расстраиваться, это был очень сложный пад», — сказал я. «Я плохо сыграл на грине», — с кислой миной констатировал он. «В отличие от вас, я очень хорошо знаком с полем, поэтому мне это непростительно. Ваш удар».